Маджихед перехватил руку, случайно коснулся головы покойника и сообразил, что она на месте. Не вся. Выругавшись на непонятном Андрею языке, он машинально отдернул руку и едва не выронил погибшего. «Аккуратнее, блядь, держи!» — захрипел Жора. до командуйте! Куда?» «Откуда мне знать?» — вызверился врач. «Я не Гудвин, трупы не оживляю. И гробовщик, кстати, тоже. И тут не похоронное бюро». а да насрать мне кто вы!» — в свою очередь пришел на крик Жора. «Огнемет сказал загрузить трупы и доставить вес трибины Я заставил. Все, точка!» «Да я тут при чем? Морга у нас нет, Жора. Эй, ты забыл. Так я тебе напоминаю. Куда их девать?» Док так и разошелся, что забыл о сигарете, которую собирался закурить. «Что мне с ними прикажете делать?» Жора пожал плечами. Он не собирался ссориться. Он вообще не был бандитом. Перешел Банифаскову по наследству вместе с охотничьими угудьями, которые в советские времена были природоохранным заповедником. В своей прошлой жизни Жора служил егерем. Просто с тех пор... Кое-что изменилось, кроме того, что людям надо что-то есть, чтобы жить. У боника Жора выполнял функции завхоза, что ли. Спросили у больного о здоровье, да «Много их у тебя?» Доктор немного успокоился, разумно рассудив, что криками «делу не поможешь». Восемь человек, двухсотых, качок присвистнул. Маджахет снова сплюнул. «Нихоя себе!» произнес плотный мужчина с большими залысинами. Порятели звали его Муриком. Вот это день рождения! Язык, папа, держи, посоветовал Мурику другой бандит, худой, щуплый, со старомотными бакенбардами, которые в далекие а любили носить уголовники со стажем. А что я не так сказал, копейка? Курносая круглое лицо Мурика потемнело от гнева. Да заткнитесь вы оба, рявкнул громила в камуфляже. Командуйте, док, вульт главный. Вкладывайте пока под стенку, орешил док после минутного колебания. Быть главным ему совсем не хотелось. Вон тут, в тени, скоро ливень начнется, неуверенно возразил Жора, покосившись на тучи, висевшей уже буквально над головой. Док вздохнул, Жора был прав. — Давайте временно у стены положим. Вернется Леонид Львович, пускай решает. В ледник их или куда? Может, сразу в землю? И вот еще. Док щелкнул пальцами. — Жора, пусть кто-то сходит в мастерскую. Там, кажется, есть рулон калиенки, а строителей остался. Накройте их, как всех уложите. Придавите кирпичами, что ли? С этими словами док повернулся и пошел к своим раненым которым, как он надеялся, и еще мог помочь курить, доктор раздумал. Жоры и Маджахет опустили завернутое в брезень тело на газон у стены и двинули за следующим, безжалостно топча святые, выпистованные садовниками Банифацкого. Спустя минуту к ним присоединились качок и желтый. Телохранитель Банифацкого. Затем за дело взялись еще несколько бандитов. Тупич. «Черт!» — фолькнул «Желтый», когда они вытаскивали из кузова очередного покойника. горелым мясом воняет! Блин!» «А ты как думал?» — зашипел Жора. «Пацаны в джипе сгорели! Чем вонять должно, по-твоему? Фиалками!» Никто не ожидал таких потерь. Борезента, естественно, на всех не хватило когда им попался полностью обгоревший труп со скрученными в позе боксера конечностями, обуглившийся маской вместо лица и съехавшими на затылок остатками шевелюры, передернуло даже самых холоднокровных. Желтый зажал рот кулаком, отвернулся, секунду или две боролся с тошнотой, проиграл и опустошил желудок густой струей, мощный, как гейзер на Камчатке. — Твою мать! — выругался качок. — И сейчас тоже плевану И отошел, утирая побежавшую по подбородку слюну. Между тем худшее было впереди. За тремя обгоревшими трупами последовали тела бандитов, которые по разным причинам упали со скалы. Одних сбросил в пропасть планшетов, других подкараулив на каранизе паратасов. С гранатами ветер поднял старый высвевший плед, и бандиты узрыли труп мотыля. На тело было страшно смотреть, казалось, в нем не осталось ни единой целой косточки. При падении мотыль несколько раз ударялся об уступы, шею вывернула под невероятным углом. Часть затылка отсутствовала, на руках и ногах добавилось полдесятка новых суставов. Они стали гудоперчивыми. «С чем его сгребать? Лопатой!» — просипел качок зеленее. — Рот прихлопни, — посоветовал Гарамила в камуфляже. Только утром с Мотылем базарили. Он еще жаловался, что Леонид Львович его прямо с подруги снял. — Тепернеда трахает, — глубокомысленно заключил Маджахет. — Он курицу-гриль с собой прихватил, — сказал Жора совсем потерянно. — Пол-литра спирта. Предлагал отметить, как все закончится. Еще, видать, и не переварил. Предположил качок шелтого телохранителя Бонифадского снова вывернуло наизнанку. Они кое-как выгрузили из микроавтобуса мотеля, уложили под стеночкой. Затем настала очередь немногословного противника Планшетова, хорошо знакомого братве под прозвищем «боец». Труп бойца был в удручающем состоянии, его тело разорвало пополам. Когда они справились и с этим, дело дошло до трупов-головорезов, оборушившихся в пропасть вместе с карнизом стараниями Протасова. Даже у Жоры, который это уже видел, опустились руки. Качку стало дурно, и он куда-то ушел. — Зачем надо было их сюда тащить? — шатая спросил Желтый. Никому конкретно он не обращался. — Спросишь у Леонида Львовича? — оторезал Жора. — Ладно, пацаны, подайте мне вон тот скребок. Андрей, окаменев от ужаса, следил за жуткой мозаикой, выложенной боевиками у самой стены, на фоне живописной, будто на открытке. Природы штабель изуродованных трупов смотрелся чудовищным фотомонтажом, заказанным конкурентами, чтобы навсегда отпугнуть туристов. Последним боевики вытащили из микроавтобуса труп крупного мужчины с головой, поросшей короткими рыжеватыми волосами. Тело было совершенно целым. «Это кто?» — спросил Маджахет, прощурив глаз. «Я его не знаю». «Киевский», — пояснил Жура. «В пещере нашли. Они его бросили». «Один?» — Маджахет выстрелил перед собой палец, потом выразительно посмотрел на груду трупов под стеной. Соотношение потерь было очевидно, не в пользу ветриковцев, разница бросалась в глаза. Профессионалы, — признал Жора неохотно, — правильно мотыль говорил. «Нахуй вы его сюда перли? возмутился вернувшийся качок. «С нашими? Ну нахуй я? Вообще без руля!» Жора, закусив губу, адресовал его к ветрякову, К огнемету все вопросы. Усек! — Я это говно таскать не буду! — возмутился качок и разжал пальцы. Тело с глухим стуком упало на мощенную камнем дорожку. — Бля, буду, не буду! — желтый, державший труп с другой стороны, тоже его выпустил. — Правильно! Пускай бы его вороны склевали нахуй! Поскольку это было последнее тело, Жора, кряхтя, ухватил труп за ноги и поволок к остальным мертвецам, а рыжий затылок покойника подпрыгивал на брусчатке, а руки задрались над головой, словно он хотел сдаться, но не успел. А Андрей на своем наблюдательном посту закусил губу и до боли стиснул решетку. Он узнал Вовчика.